Глава десятая. Разбор полетов. К за ним пришел лично командир эскадрильи Серегин. «Пошли, лейтенант!» Спартак поднялся с земли, отряхнул задницу и направился вместе с майором к командному пункту. «Слушай меня внимательно, Котляревский», — сказал серёгин чуть сбавив шаг. «Ты уже догадался, что эти крысы прибыли по твою душу? Так вот, усвой главное. Ты виновен, и тебя придется наказать». «Я виновен в том, что самолеты не радиоофицированы?» «Не перебивать, лейтенант!» серёгин не повысил голос, но прозвучало как окрик. «Еще раз повторяю, ты виновен, и этого не изменить усвоил? А чего ты, собственно, хотел?» «Напомню тебе, что ты не выполнил полетное задание, оставил бомбардировщики без прикрытия, и один СБшный, между прочим, был сбит, на твое счастье, зенитным огнем». И по большому счету неважно, что или кто тебе помешал. Факт есть факт. Задание ты просрал. Сейчас вопрос стоит по-другому. Какое наказание ты получишь? А можешь получить по полный трибунал? То есть как трибунал? Спартак в растерянности даже остановился. Вот так, устало сказал Серегин. Пошли некогда. Тебя захотят прижать к ногтю. Намерение такое, кажется, кое у кого имеется. Но ты не дрейвь раньше времени. Будем отбивать тебя изо всех сил. Тебя хотят показательно наказать. Что от тебя требуется? Давай договоримся так. Ты шипы-то не выпускай, и иголки не топорщи. И никаких мне театральных жестов. Бросания на стол партбилетов, разрывы рубах на груди. Мол, стреляете, тыловики позорные. Спокойно по-деловому объяснишь еще раз, как было дело, как ты это описал в рапорте. Ведь ты описал, как было на самом деле. Серегин пристально взглянул на него. «Врать не приучен», — буркнул Котляревский. «Значит, спокойно, по-деловому объяснишь свои действия. И точно так же ответишь на вопросы. И очень тебя прошу, не уходи в сторону от конкретики. Без всяких обобщений, умозаключений, обвинений. Держи себя в руках, даже если тебе вдруг покажется, что дело пахнет жареным». Они дошли до дверей КП, Серегин взялся за дверь. «Понял», — сказал Котляревский. «Тады ладно!» В ленинскую комнату народу набилось мухи негде упасть. И хотя все свои смотрели на Спартака с пониманием и сочувствием, мостовой даже подмигнул из толпы. Спартак шел мимо ребят к небольшой сцене, как сквозь строй. На сцене за столом, покрытым красным сукном, сидело трое чужих. И что это именно чужие, было сразу видно по водянистым глазам. Двое в форме, один в штатском, Ну, прямо особая тройка на выезде. Спартаку предложили подняться и занять одинокий стул с края. Спартак сел и мигом почувствовал себя мишенью в тире. Все трое представились, фамилии Спартаку ничегошеньки не говорили. Потом спросили, известно ли, зачем все они здесь собрались и какой вопрос стоит на повестке дня. Всем и Котлеровскому было известно. Тогда поднялся Штатский и сообщил хорошо поставленным голосом оратора. «Товарищи!» На повестке дня только один вопрос. Вот, двумя пальчиками, чуть брезгливо, точно боясь запачкаться, он приподнял со стола листок бумаги, Спартак узнал собственный рапорт. Мы ознакомились с этим, так сказать, творением, так сказать, трудом. И что я могу сказать? Недурно, очень недурно, мастерски. То, как товарищ Котлеровский ловко уходит от ответственности, как всю вину за случившееся перекладывает с себя на кого угодно, на что угодно, Достойно всяческой похвалы, я предложил бы напечатать это в боевом листке. А что? Хороший стиль, писать он явно умеет, грамотный опять же. Лично я ни одной ошибки не нашел. Может, вам, тут он соизволил посмотреть на Спартака, в писаре стоило бы податься? Если бы не предупреждение Серегина, сейчас Спартак вспыхнул бы, как лужа бензина. Товарищ в цивильном выжидательно смотрел на него, но поскольку никакого вопроса задано не было, Котлеровского ничто не обязывало открывать рот, и он промолчал. Только едва сдерживаясь, понуро опустил голову, мол, стыдно, товарищи дорогие. Ох, стыдно! Не надо меня ругать, я больше не буду. Вот только одно я не могу понять, — малость увеличил обороты штатский. Трусость это? Недомыслие или... или что-то другое? Не согласны? Кто-то может подумать пустяк. А представим себе, что подобное происходит на фронте. Истребитель товарища Котляревского, понимаете ли, заблудился в облаках. И в этот момент эскадра вражеских бомбардировщиков... — Эскадра? — мысленно восхитился Спартак и опустил голову еще ниже. — Прорывается в наш тыл, и вот уже нет города, нет села, нет оборонного завода. Сотни семей остались без крова, дети без матерей, рабочие без жен. И он запнулся, не смог продолжать от подступившего к горлу камка «Позвольте мне...» — тут же встал моложавый полковник в летной форме. Очевидно, тоже смекнул, что цивильного несет явно не туда. И начал почти отеческим тоном, обращаясь к Спартаку. «Вы идете установленным порядком, и вдруг теряете бомбардировщиков? Почему-то бомбардировщики друг друга не потеряли, а вот истребители бомбардировщиков запросто. Впрочем, отставить». «Не истребители, а истребитель. Ведомые выполняли ваши маневры. К ним у нас претензий нет. А вот что вы выполняли, Котлеровский, объясните». «Я там все изложил», — буркнул Спартак. «Вы не знали задания, поставленного командованием перед группой СБ?» — поддакнул третий орел в форме. «Вам была известна конечная цель, полетное задание смежников, но ваша-то задача вам была известна?» Здесь вы сами ее прописали — сопровождать бомбардировщики от точки рандеву до точки сброса и обратно. Или это задание для вас излишне сложным оказалось, а? Начнись атака вражеских истребителей. Сколько машин бы мы потеряли? Причем, заметьте, машин вместе с экипажами и не выполнены боевой задачей. Если б была связь, да хотя б визуальный контакт, чтобы повторять маневры, позволил себе чуть возвысить голос Спартак. И пошло-поехало. А почему не было визуального контакта? Потому что была облачность. А подойди ближе. А вы попробуйте подойти ближе, в условиях плохой видимости. Малейший вираж, и мы столкнемся. Тише, Котляревский, не кипятитесь, отвечайте спокойно, по существу. Почему вы сели не на своем аэродроме? Поскольку топливо было на нуле, я писал об этом. И о коменданте, о котором все... Ясно-ясно, с комендантом мы разберемся. Тоже, кстати, вопрос, почему истребители не сразу заправились и не сразу взлетели? Но вы, вы-то что же, не умеете рассчитывать запас топлива? Зачем совершать вынужденную? Ах, вам попалась по пути колонна немецких танков, и вы решили обстрелять ее всем звеном. Ну да, понятно. Бомбардировщики все равно потеряны, времени свободного теперь навалом. Так почему бы и не порезвиться? А вот интересно, в вашем полетном задании было сказано хоть слово о танковой колонне? Или, может быть, обстреливать колонну танков вам приказали устно? Ах, никто не приказывал. Так почему вы ее обстреляли? Горючего было много. Или патроны лишние. И, кстати, сколько вражеских танков вы уничтожили? А, ясно. Зато патроны извели, не говоря уж о топливе. Машины посадили черт знает где. И если бы вы были зеленый новичок, не нюхавший пороха, вам когда-нибудь объясняли, товарищ Котлеровский? Что есть такое понятие — дисциплина. Ну вот, еще и немецкие танки припаяли. И Спартак с тоской вдруг подумал, что, может, и не трибунал, но из авиации его попрут точно. Часа полтора его мы тарили, и все это время ленинская комната была переполнена, лишь изредка кто-нибудь выходил быстренько перекурить на крыльцо. Все молчали, внимательно слушали. Никто не заступился, хотя Спартак, да и все остальные прекрасно понимали заступайся не заступайся а показательная порка есть показательная порка потеря бомбардировщика это не хухры мухры кому то еще надо надавать по шапке так почему бы и не стрел пардон не летчику потом тройка удалилась на совещание всех попросили разойтись мол приказ будет вывешен на доске объявлений из спартака тут же окружили сочувствующие лица его утешали Называли гостей разными нехорошими словами, говорили, что все обойдется. Никого не хотелось видеть, ни с кем не хотелось разговаривать. Котлеровский мягко высвободился из участливых рук, пошел к себе в кубрик, завалился на постель прямо в обуви. Не обошлось. Под трибунал не отдали, партбилет не отобрали, в звании не понизили и вообще из авиации не выперли. И на том спасибочки. Причем лично товарищу Серегину постарался, замолвил где надо словечко. Но из летчиков-истребителей пришлось уходить. Тут уж даже авторитет командира не спас. Спартака перевели куда-то под Таллин, на какой-то продуваемый всеми злыми балтийскими ветрами остров Эзель, на какую-то вшивую базу Кагул, где вроде бы базировались истребители, но было вакантное место для пилота-бомбардировщика. что ж будем тихоходом Какая в сущности разница? Едешь тише, дальше будешь. Хоть не в наземные службы перевели, не в механике техники. Так что отвальное и прости-прощай, братья летуны. Не забывайте каждые 40 секунд оглядываться. Разрешите идти, товарищ командир. Спасибо за все. Фибровый чемоданчик в руку, назначение в зубы, на славной машинке ГАЗ-АА до соседнего аэродрома. Оттуда как раз до этого острова должен лететь грузовой Яроплан как говорил Жорко Гошин. А на душе все равно было нехорошо. Ничего, не так уж все и плохо. Холодная даже в июле Эстония, серые воды Балтики, фронт совсем рядом. Восьмая армия Северо-Западного фронта пока держится, но вот-вот начнет отходить на север, к Финскому заливу. Так что время от времени залетают на огонек голуби из Люфтваффе и гадят вокруг да периодически пакостят, как могут эстонские националисты. Могут мало, но все равно пакостят. Хорошо. Летный состав аэродрома оказался дружным, приветливым. Сразу после представления начальству, по случаю прибытия в распоряжение части, Спартак проставился парням. Поговорили нормально по душам, вроде даже подружились. Хорошо. Разместился в кубрике, порубал чего-то в столовке комсостава. Прогулялся по аэродрому чистенько и аккуратно. Хутора, садики, истребители И-153, в просторечье чайки, сосны и камни. Старая мельница вдалеке, еще дальше горизонт пересекают черточки 76 миллиметровых зениток. Хорошо. Спартак вдохнул соленый воздух всей грудью и погрозил небо кулаком. шалиш мы еще поборемся». Это он так себя успокаивал. На самом деле все было плохо. Ему не повезло. На острове имелся только один, да и то старенький бомбардировщик, да и то переделанный, под транспортник, с заваренными бомболюками, снятыми элементами внешней подсветки и еще какими-то дебильными доработками. Краска на атакующих поверхностях плоскостей и истерлась воздушными потоками до сияющего белого блеска. Боковые поверхности фюзеляжей покрылись въевшимся в блеклую краску пятнами от капель масла и копоти из патрубков. — Да, даже бомбером не поработать. Буду возить жрачку, письма невесты, запасные моторы. — Нет, ну твою же мать! Спартак в сердцах двинул ногой по истертой резине шасси, сплюнул и пошел в кубрик. А непонятки начались буквально через четыре дня.